Глава девятая. Все-таки пуля дура. Наконец-то похолодало. Еще вчера вечером подул северный ветер, за ночь остудив уставший от летнего зноя город. И сразу дышать стало легче. Бодрячок охватил, стоило выйти на улицу, потянуло вернуться за ветровкой. Киселев вернулся. Два сетта от нетерпения подпрыгивали, но без хозяина не решались рвануть на простор манившие заграды. Правда, один не выдержал, затрусил в угол ограждения и скромно присел, с наслаждением прикрыв веки и вытянув кверху морду. Из подъезда элитного дома вышел Киселев, застегивая на ходу ветровку, призывно свистнул и побежал трусцой к берегу. Одни врачи говорят, не надо бегать, другие надо, как тут быть, только получать удовольствие, иначе от одних противоречий сляжешь, облепленный недугами, а Киселеву... Всегда нравилось быть в форме, нравились пробежки, легкая гимнастика, да и утренние часы, солнце над горизонтом, обещавшие великие свершения, облака над головой, запахи. Все это давало позитивный настрой, оздоравливало душу. А ведь поговорка «в здоровом теле здоровый дух» неверна, ее следует чуточку подправить. Здоровый дух способствует здоровью тела. Да, так. Ибо если дух хереет... Тело дряхлеет. Киселев по утрам делал два дела разом. Двух охотничьих собак прогуливал и свой дух подпитывал живительной энергией. Вчера ему сообщили о страшной смерти Маймурина. Он, конечно, не рад, но и особой скорби не испытывал, считая, что недруг чересчур старался приобрести врагов. Просто из кожи вон лес Разве удивительно, что его старания увенчались пулями? Жаль, у людей отсутствует чувство меры. Отсюда потери их ни с чем не сравнимы. Сейчас Киселев жалел, что и у него чувство меры потеряно. В противном случае он не поддался бы на провокации Маймурина, сохранил бы здоровье. Его обогнал джип. Излюбленный вид транспорта воротил бандитов и начальников правоохранительных органов. Кстати, цвет они тоже предпочитают один. Черный. Если вдуматься, то и род деятельности этих трех категорий — Практически одинаков, но с небольшими различиями. Джип поднял пыль. Пришлось Киселёву свернуть с дороги и буквально ковылять по разоросшему полю. Но вот и полоска берега. Над плоской гладью поднялось ярко-оранжевое солнце. Будет ветер. Киселёв добежал до кромки воды. Здесь обычно он делал простейшую гимнастику, только чтобы кости привести в рабочее состояние. И медитировал, настраиваясь на длинный день. Начал он с наклона вперед, глубоко вдыхая влажный воздух и шумно выдыхая. Неподалеку заглох мотор. Киселев, не выходя из положения наклона, он повернул голову. К нему уверенно и спокойно шел мужчина лет тридцати с хвостиком, явно выходя с Кавказа. За ним ёлки-палки совсем офонарили. Два придурка с автоматами на плечах. Но поскольку у автоматчиков рожи были родные, белобрысые, Стало быть, вызывающее доверие, посетила вторая мысль. Это могут быть и служаки из отряда быстрого реагирования. Киселёв выпрямился, ответив незнакомцу «Да, Киселёв я». «А в чём дело?» Незнакомец остановился метрах в пяти-шести от него, прищурив глаза, сматрился в лицо Киселёва несколько секунд. Затем, очень просто, словно это естественная вещь, сказал «Ты убил моего тестя». Юкнуло сердце. Внутри натянулись некие струны, о которых Киселёв не подозревал, но сейчас обнаружил в себе. Они щемяще звенели, нагоняя неясный ужас. Вместе со звоном нарастала вибрация в руках и ногах, а сердце... Сердце перестало биться. Оно замерло. Предчувствуя, Киселёв не успел запаниковать, однако понимал, что-то нужно делать. — Я? — дружелюбно улыбнулся он. — С какого дуба ты упал, парень? Почему решил, что я его? — Вы были врагами. Его адское спокойствие заставляло волноваться Киселева, но пока хорохорился, да и не верил, что в этом диалоге он заранее проигравшая сторона. «Хм, это громко сказано. Мы ссорились, ну и что? Ты всех убиваешь, с кем ссоришься? Если рассуждать так, как ты, то, по идее, на земле давно никого не осталось бы. Я хотел, чтобы ты знал за что. Зять Маймурина сделал шаг назад». в то время как автоматчики, сбрасывая ремни автоматов с плеч, сделали два шага вперед, может, больше, очутившись по бокам незнакомца. Тут-то и подумал, Киселев, что отряды быстрого реагирования с оружием в руках, одеты в форму. Длинные очереди оглушили Киселева. В него врезались тысячи железных осколков и вылетели сзади. Он ощутил, как они вылетели, А может, это было обманчивое ощущение? Казалось, его разорвало на части. Боль при этом была чудовищной силы. От боли душераздирающие кричат. Но Киселев именно от боли не мог выдавить из себя ни единого звука даже шепотом. Лопнули струны внутри, оборвались разом, и наступила глухота. Киселев абсолютно потерял слух. Он запрокинул голову, скинул руки. «Ах, небо!» И ворохи облаков, слегка окрашенные желтизной и оранжевым свечением, застывшие на голубой сфере. Нет, они отливали всеми цветами радуги, только едва заметными. Это целая феерия цвета. Облака никогда не бывают белыми. Никогда. Лишь сейчас понял Киселев. А сколько осталось непонятного, непознанного, неувиденного. Собаки мчались к хозяину. Хлопнули дверцы джипа. взревел мотор. Наталья не ошиблась. Парафинов действительно какой-то сам не свой, будто его придавили бетонной плитой. Неужели до такой степени переживает из-за череды убийств? Так, на все преступления здоровья не хватит. Да и за время службы давно должен был привыкнуть. Но состояние Игоря Игоревича мимоходом скользнуло в уме и унеслось. Новость на рассказал сногсшибательную. «Семь пуль?» — изумилась она. «И Маймурин после этого был еще жив, еще и бежал за киллером?» «Быть не может. Представь, доехал живым до больницы, а умер по дороге в операционную от потери крови. Просто небывалый случай. А Рамис со смертельным ранением тоже долго жил?» «Я думаю, убивал не киллера, человек, глубоко ненавидевший Маймурина. Угу. Киселев, да? но ну, не знаю. Выпустить аж семь пуль подряд...» Нужно сильно ненавидеть. В том-то и дело, что убийца никак не мог убить Маймурина. Выстрелит, а жертва убегает. Вот он и бегал за ним по всей стройке, добивал его. А это откуда известно? Свидетель есть. С балкона видел убийство. Слышал выстрелы. Он же звонил в отделение. Опозорились мы перед всем городом. Редчайший случай. Во время совершения преступления позвонили сообщили, но... «Вы из-за этого переживаете?» — сочувственно спросила Наташа. «Да нет, я вообще... А что, заметно?» — почему-то напрягся он. «Заметно. Игорь Игоревич, я пришла к вам по делу. Моя подруга привезла Ипполита, сына Раисы Баграмян от первого мужа. Ипполит у нее появился без мужа. Ну и что? Он интересуется, как идет следствие, хочет знать в подробностях. Зачем?» — недоуменно поднял брови Парафинов. Любимая женщина страдает. А кто у него любимая женщина? Мама. Да-да, его мама. А вы что подумали? И Наташа заливиста рассмеялась непонятно чему. Улыбнулся и Парафинов, но посчитал ее смех заигрыванием у каждого своей ассоциации. Он тут же откликнулся, протянув руку и, коснувшись пальцами, всего лишь кончиков ногтей Наташи. Намек сделан, она. И Полит хочет взглянуть на пулю, убившую отчима. «И это еще что за блажь? Предлагает помощь следствию». «Да ну!» — хмыкнул Парафинов, смелее потирая пальчики Наташи, она же не убрала руку. «Ладно, я с ним сам поговорю. Наташка, а давай рванем ко мне после работы?» Не готова была Наталья прямо так сразу к служебному роману, но ей не понадобилось отвечать. Парафинову позвонили, выслушав, он скачил, засобирался. «Да, отдохнули после работы». Что случилось? На берегу найден застреленный мужчина. Вчера один труп, сегодня второй. Баграмян, Саенко. Хоть Саенко не убили, но, как говорится, еще не вечер. И все на одном участке. в Район престижный. Задумчиво произнесла Наталья. Здесь приобретают жилье состоятельные люди. Там же офисы расположены. А, как известно, в простых граждан не стреляют. В нашем городе долго было подозрительно тихо. Кстати... «А пуля-то пропала!» — сказал он самое главное на выходе. «Пуля? Какая?» — растерялась она. «Убившая Рамиса». «Пропала?» Но Игорю Игоревичу не досуг с ней болтать. Он успел закрыть кабинет на ключ и спешил на выезд, как когда-то в годы далекой бурной, беспечной юности. Натянув невинную улыбочку и кинув Наталью виноватый взгляд, мол, да, и такое случается». Пропадают важные улики прямо из лаборатории. Парафинов стартанул к выходу. Приостановился, вспомнив, что так и не договорился с Наташей насчет времяпрепровождения после работы. А когда оно будет, это после, не ясно. Сегодняшний труп уже четвертый, за каких-то 8 дней. И дай бог, чтобы найденный на берегу труп не оказался из городских сливок. совещание по преступлениям невозможно провести чтобы наметить стратегическую линию не скоро не скоро удастся подышать воздухом выпить водочки под яблоней и обнять наташеньку иполит прошел мимо комнаты брата потом все же вернулся и заглянул в нее лежа на кровати вито смотрел домашнюю хронику. естественно на экране папа аромис у вас с матерью крыша отъедет «Причем одновременно и навсегда», — сказал Ипполит, заходя в комнату. «Одна внизу целыми днями смотрит на мужа, второй у себя на отца». Братик и ухом не повел. Он лежал прямо в кроссовках, закинув тонкие руки без мускулов за голову, брови соединил, губы поджал. «Вито, я с тобой разговариваю». Ипполит не давил на брата, зная, что излишне обласканный мамой, папой и ребенок воспитан неважно. «Непредсказуем, норм поведения не знает, от того способен на любой дикий поступок, а скандалы сейчас в доме нежелательны. К тому же тот, кто сильней, обязан быть выдержанным». Вито и на этот раз не оторвал глаз от экрана телевизора, тем не менее вяло бросил. «Отстань, а!» «Да, жилваки заиграли на скулах и полита так и хотелось сапать мальчишку за шиворот и отвесить ему пару оплеух. А повежливее нельзя». Или у тебя корона с головы свалится, если будешь походить на нормального человека?» Наконец Вито взглянул в его сторону. «Я тебе мешаю?» «Будь другом, хоть сядь», — спокойно сказал Ипполит. «Так делают воспитанные люди, когда к ним в комнату заходят старшие». Вито, уставившись в экран, ткнул указательным пальцем на брата и тоже спокойно поддел его. «Ты вошел не постучавшись. Ты не спросил разрешения войти. Это не дает тебе права мне хамить». «Я у себя дома. Если тебе здесь не нравится, гуляй в свою дыру». «Ладно, погуляем А тебя, Витька, отлупит жизнь. Ждать этого долго не придется. Жалко мне тебя, глупыш». и полит закрыл дверь. В нее что-то врезалось. Раздался звук разбитого стекла. Он распахнул дверь, мирно спросил. «Кажется, у тебя что-то упало». «Разумеется, упало. Ваза и стекла ценности не представляет. Однако дорогая». В этом доме дешевок не держит. «Отвяжись!» — рявкнул Вито, скрестив на груди руки. «Озлобленный щенок не страшен. Он прямолинейен, глуп, не имеет ни внутренней силы, ни телесной, способен лишь громко лаять. Таков Вито!» Извиняла его только смерть отца, разорвавшая мальчишки сердце. «Иначе полит преподал бы братику запоминающийся урок вежливости, вбил бы насильно и больно. Ничего!» Войти в руль учителя ему предстоит в недалеком будущем, ведь предоставить парня самому себе слетит с катушек. А сейчас надо набраться терпения». Мила была готова, но и Раиса оделась, даже подкрасилась, и потрясающе идет косметика, мать разительно преображается. «А ты куда собралась?» — поинтересовался Ипполит. встречу с бухгалтером Арамиса». Набирая номер на мобильнике, сказала она — «Должна же я знать, на что рассчитывать. Тебя отвезти?» «Нет-нет, я свято поеду». «Сынок», — нежно сказал Рейса в трубку, — «спускайся, я готова». Машину и полит оставил, как обычно, у ворот. Пока он и Милена занимали места в салоне, из ворот вылетела ракета на скорости, превышающей разумные пределы. И вжиг! Умчалась. «Я думал, мать сядет за руль», — досадливо произнес полит «У нее же есть машина». «Наверное, так захотел Вито». А Рейса не смогла ему отказать. Братец угробит мать и себя, трогая с места, буркнул он. Машина черт с ней, хотя ее жалко. Так и не каждому состоятельному человеку по карману. Зря мама ему попустительствует. Это к добру не приведет. Если бы Вито сам заработал хоть рубль, почувствовал бы, каким горьким потом он облит, то не обращался бы так плохо, ни с дорогой игрушкой машиной, гоняя по дорогам, не с вещами в доме и к чужому труду относился бы с уважением я бы на месте прислуги давно отклестала бы его по щекам неужели ты имеешь представление о рубле политом горьким потом рассмеялся и полит а с чего ты взял что я благородных кровей и не имею понятия как держать веник в руках да и вы как погляжу ближе к рабоче-крестьянскому сословию я да а маму свято разбало арамис Мать забыла, как выглядит веник. Вито вообще не знает, что это. Мне же посчастливилось жить среди людей, которые многому научили меня. Я умею не только веник держать. Копать, пилить, косить, готовить еду, водить трактор, доить корову и козу. «Фью!» — присвистнула Милена. «Но черт возьми, что она этим выразила? А ты как думала?» — ухмыльнулся Ипполит, полагая, что все же впечатлил ее. У меня только личная усадьба — сорок соток. Умилены глаза от ужаса, стали круглыми. Наконец-то он поразил ее. А на наших гектарах, я фермер, чтоб ты знала, мы выращиваем подсолнух, овощи и фрукты, скот растим, масло взбиваем. Короче, если здесь, в городе, все будут падать от голода, к нам он не придет. При условии, что наше правительство не задавит нас очередными дилетантскими новшествами. Я к чему? Мои дети обязательно узнают, что такое веник. Их папа позаботится об этом. Да, забыл сказать, еще и крестиком вышивать могу. — Это главное твое достоинство, — рассмеялась Милена. А он, напротив, помрачнел, вспомнив. Между прочим, прав у него нет. У Вито, надеется, гаишники не остановят в память о Барамисе. Как же не остановят. Со смертью кончается все, дружба в первую очередь. А знаешь... Проблемы с гаишниками им обоим пойдут на пользу, только бы остановили их как можно скорей Пусть лучше отберут машину. Он на маминой поедет, рассеял его мечты Милена. У трупа профинов сидел на корточках, подперев скулы ладонями в позе самого несчастного на свете человека. Киселев не был ему так уж близок, как, возможно, показалось бы, глядя на горючую физиономию Игоря Игоревича. но знакомы они давно. Часто в одних компаниях водку пили, песни пели, шутили. Парафинов уважал Киселева за... Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Просто был хороший человек. Хороший, хороший. Во всяком случае, получше многих. Теперь его не стало. Застрелили. Это явилось для Парафинова полной неожиданностью. — Богатый урожай у нас! — подошел Андреев. Наклонился, упершись одной ладонью в колено — Второй помогал себе, тыкая пальцем в воздухе и подсчитывая дырки в теле. Две, три, пять, восемь, одиннадцать, двен... не действуй на нервы нашему начальнику. Фразу можно расценивать как совет, данный экспертам по доброте душевной, оттого вкратчиво и глядя на удрученного начальника. андрей выпрямился, закуривая, уставился на голову Парафинова с сочувствием. ибо тому предстояло выдержать великую битву. Бить его будет высшее начальство, словно на нем лежит вина за трупы, а Парафинову придется скромно отмахиваться, так как дразнить служебных собак нельзя, разорвут. — В сито превратили киселя, — вздохнул Андреев. — А я говорил, мафия не дремлет, начнет просеивать. Неподалеку остался след от протекторов, очень четкий след. Рисунок встречается на дорогих, и ты решил... «Мафия приезжала сюда», — нечетко выговаривая слова, промямлил Парафинов, не посмотрев на Андреева. «Да, решил. Потому что на этом отрезке берега ездить некому. Незачем. Здесь в основном только ходят или трусой бегают в шортах и кроссовках. Раз в основном, то и ездят не в основном. А я говорю, аслан бег поработал», — заспорил Андреев. «Тут гадалки не ходи, без нее карты открыты. Каюсь». «Я ведь тоже подумал вчера на Киселева, когда узнал, что у Маймурина пив-паф. Что должен думать взять Весь город знает о вражде Маймурина с Киселевым, а Сланбек тем более. А учесть, что у него хоть и мафиозная все же власть, а прибавить к этому, что рожден он где-то у подножия Кавказского хребта, покрытого вечными снегами, не паясничай», — вставил Парафинов. «Там Вендетта не умирала даже в советское время». «Доказательство где?» Парафинов встал во весь рост, однако не отрывал глаз от распростертого тела на земле, перемешанной с мелкой ракушкой и глиной, вымоченной в приливах, потом аккуратно утрамбованной. Игорь Игоревич достал сигарету. андрей щелкнул перед ним зажигалкой со словами «Автоматами работали. Разве это не доказательство?» «Ну, нет у нашего уголовного гламура бабла на автомат. Дорого стоит». «Да и зачем он им? Что они с ним будут делать?» «Нет, наши бандитские кучки летают на Зейнко. Добыча их маленькая, так, детишкам на молочишко. А группировки типа Асланбека берут крупную добычу, потому парят высоко». «Это слова», — бросил Парафинов. «А доказательства?» «Рисунок протекторов. На одном колесе есть повреждение. Оно, на наше счастье, отпечаталось. По нему мы найдем владельца. Ищи». Наконец Парафинов посмотрел ему в лицо, а в глазах стояла тоска, зеленее которой бывает только весенняя травка. «Знаешь, не могу все эти убийства связать, кроме одного момента. Валят крупных людей города. Мелких не за что валить. Но должно же быть что-то общее в нашем беспределе. У нас в девяностые войн не было, а сейчас даже не знаю, как назвать. Что это? Вы ломаете голову?» — вступил диалог эксперт. — А все может оказаться проще. Например, убийства совершены по разным причинам и совершенно разными людьми, но стечение обстоятельств собрал их вместе, то есть в одно время. — Ясно. Случайность, да? — криво усмехнулся Парафинов. — Не слышал о подобных случайностях. Значит, их не бывает. — это все происходит первый раз. — Кирилл, подключай к работе все отделения. — повернулся Парафинов к Андрееву. «Разбей на группы, чтобы каждая занималась отдельным убийством. Надеюсь, так работа пойдет быстрее. Да еще этот крест на могиле Рамиса. Кинь на него человека. Вандализм, конечно, наказывать надо, но это второстепенное дело. Убийство важнее», — воспротивился Андреев. «Те же бомжи могли нечаянно устроить пожар. Зачем же людей отрывать?» «Кинь», — коротко бросил профинов, резко развернулся и зашагал к машине. Его потряхивало. Возраст предпенсионный, а тут случилось, чего с роду не случалось даже в жуткие девяностые. Умели люди договариваться, во всяком случае в их городе. Что же сейчас произошло? Откуда взялась эта беспредельная жестокость?»